Глава 10 Лиза, день рождения Утром в понедельник открываю глаза за полчаса до звонка будильника. Удивительно, но я выспалась. Сама себе сделала подарок на день рождения. Взгляд сталкивается с чем-то оранжевым, на фоне чего смешливая мордашка шлет привет красотке. Улыбаюсь и осматриваю весь потолок. Над диваном зависло пузырчатое облако воздушных шариков ярких цветов, каждый из которых сообщает, что меня ждет впереди только лучшее и какая я замечательная. Довольно потягиваюсь и продолжаю валяться, читая фразы-мотиваторы и комплименты и впитывая их в себя. Ангелина – мой ангел-хранитель. Благодаря ее связям сделка по моей квартире движется гораздо быстрее. На следующей неделе будут подписаны все документы. Еще немного формальностей, и я получу ключи. Сейчас же, с первой секунды этого бодрого утра, она дарит мне чистую детскую радость. Выходные потрачены с пользой. Я много гуляла, сделала уборку, заказала пироги в офис, купила и вымыла фрукты, приобрела плотные одноразовые тарелки, стаканчики и веселые салфетки. Позволила себе растраты на новое платье пудровая, строгая, но с притягательным воротом, с острой узкой галочкой V-образного выреза, заканчивающейся ровно у начала ложбинки груди. Люблю такие модели, с провокацией, которой не придраться. Моя одержимость классической обувью играет мне на руку. Новые туфли не нужны. Телесные лодочки идеально дополнят праздничный весенний образ. Мне исполняется 25. Я так ждала эту дату. Не знаю почему, но она кажется знаковой. Новым началом настоящей взрослой жизни. Отгоняю от себя напоминание о том, что разочарование как раз ее часть. Сегодня мой день. И мне решать, в каком настроении его провести. Телефон одновременно звенит сигналом будильника и входящего вызова. Я отключаю первый и принимаю второй. Евка требует срочно переключиться на видео. Я исправляюсь и вижу три родных лица, хором поздравляющих меня с днем рождения. Скажи, что мы первые! Не дает родителям вставить ни слова это неугомонша. Первые! Киваю. Раньше успели только шарики. Я направляю камеру вверх и слышу визг сестры. Родители ждут меня на выходные. Мы договариваемся, что я приеду в субботу днем. Мама настаивает на вечере пятницы, но на него у меня есть планы. Хочу предложить Майе сходить куда-нибудь потанцевать, без ограничений по времени. Ева напрямую спрашивает, когда уже я перееду в свою квартиру, потому что она умирает, как хочет меня навестить. Что следует читать следующим образом. Погулять по городу, оторваться от родителей и раскрутить старшую сестру на что-то очень нужное, модное, трендовое. Я откладываю телефон, сажусь, свешивая ноги с дивана. Дверь в комнату тихо открывается. Влетает ураган по имени Джеки, запрыгивает мне на колени и облизывает заспанное лицо. Я смеюсь и целую его в мокрый нос. Следом заходит Ангелина, присаживается рядом и обнимает нас обоих. «С днем рождения, Лизавета-конфета!» Она расцеловывает меня в щеке. «Спасибо!» Я целую ее в ответ и крепко обнимаю свободной от Джеки рукой за шею. «Шарики прекрасные!» «Для грусти выбрала вон тот!» Ангелина задирает голову вверх и показывает пальцем. «Бледно-сиреневый!» Пусть он будет как напоминание, что поводов для радости всегда гораздо больше. Я улыбаюсь, киваю, как китайский болванчик, немного отодвигаюсь и торжественно объявляю. «Вечером будь готова к семи часам на кофе, шоколад и гору сахара». Она округляет глаза. «Мы идем в спа, будем нежиться, блаженствовать и насыщать себя полезностями всего перечисленного». Я хочу над ее растерянностью и добавляю, что возражения не принимаются. Я именинница, и именно так хочу отметить свой день рождения. Ангелина отмирает, шутливо тычет меня кулачком в плечо, качает головой и вручает красиво оформленный конверт известного магазина косметики и парфюмерии. Я обнимаю ее в сотый раз за утро, шепчу слова благодарности, потому что от наплыва эмоций голос пропадает. И бегу в душ. По пути на работу звонит Маринка. «Лиза, с днем рождения! Новой любви и много денег!» Выдаёт скороговоркой подруга. «И пусть они совместятся!» Маришка целенаправленно ищет в себе богатого мужа, отметая неподходящих под её ожидания кандидатов. Пожелание не удивляет, но оставляет осадок. «Новой любви я не хочу. Мне бы от прежнего отойти. Крутить любовь ради денег я точно не стану». Слишком цинично и как-то попахивает беспросветным отчаянием. Вслух же я просто благодарю подружку. «Спасибо». И сразу переключаюсь на нее. «Не надумала приехать сегодня?» «Я бы с удовольствием, ты же знаешь. Только странно тратить три часа на дорогу туда-обратно, чтобы от силы пару часов подразнить себя расслабоном. Или твоя квартирная хозяйка не будет возражать, если я разделю с тобой диван?» Ангелина очень мне помогла. Я не стану злоупотреблять ее гостеприимством, поэтому решаю не юлить и говорю честно. Марин, я сама свалилась ей как снег на голову. Не буду просить разрешения привести в ее дом еще одного человека. Надеюсь, скоро перееду к себе. И тогда милости прошу. Буду первый гость ей. Чересчур громко восклицает Маринка, и я догадываюсь, что ей не понравилось мое категоричное нежелание не вмешивать в ее ночевку Ангелину. «А пока...» – продолжает подруга. «Раз нет бесплатной крыши над головой, придется выкручиваться по-другому. Твоя мама сказала, что ты приедешь сама на выходные. Вот и увидимся!» Маринка в своем репертуаре считает каждую копейку, но почему-то именно сейчас ее меркантильность режет очень сильно. Я подтверждаю скорую встречу и прощаюсь. Такси останавливается напротив входа в здание, где я работаю. Встряхиваю себя внутренне, вызываю перед глазами вид утренних шариков, подхватываю пакеты и тороплюсь в офис, восстанавливая на лице обещанную себе улыбку. В кабинетах пусто, знаковые жалюзи опущены. Я приехала рано, чтобы успеть спокойно навести марафет. Вхожу к себе и слышу тихое... «С днем рождения!» На столе стоит очаровательная композиция из орхидеи и мелких роз пастельных тонов. Я оглядываюсь. Из-за моего кресла высовывается хитрое лицо Майи. При этом она повторяет слова поздравления громче. Я расплываюсь в настоящей улыбке. «Май, есть планы на пятницу?» Спрашиваю, снимая плащ. «Есть!» Она крутит указательным пальцем, показывая мне покружиться и одобряюще причмокивает. Шикарно выглядишь. Платье это твое. В пятницу тоже только платье. Пойдем в клуб отмечать твои двадцать пять. Я не успеваю расстроиться из-за занятости Майи, как верещу, уи! потому что именно танцы сама хотела ей предложить. Угощаю я и не спорь. Майя прикладывает тот же палец к губам. Это будет мой тебе подарок. Мы аккуратно обнимаемся, и Майя удаляется на свое рабочее место. В 11 часов меня приглашают в фойе перед кухонной зоной, где я буквально 15 минут назад расставила пироги и вазы с фруктами в качестве угощения и заварила чай. Подхожу, и коридор оглашается дружным хором поздравления. Я чувствую затылком горячий взгляд. Не оглядываюсь. Принимаю пожелания, большой букет и праздничный конверт от директора. Он вдруг осекается и смотрит поверх моего плеча. Остальные тоже замолкают. Я, наконец, поворачиваюсь и вижу Ярослава, прислонившегося к дверному косяку своего кабинета. Повисает напряженная пауза. Я улыбаюсь и говорю. У меня сегодня день рождения. Извините, что побеспокоили. Его губы трогает мимолетная улыбка. Хороший повод. Поздравляю. Он распрямляется, окатывает меня теплом. «Разрешите угостить вас пирогом?» Спрашиваю я, прежде чем подумать. Он смотрит мне в глаза, но я, как всегда, не могу прочитать его взгляд. Только чувствую. «Угостите». Он возвращается в кабинет, оставляя дверь открытой. Не присоединяется к общей компании, но не отрезает себя от нее. Народ немного расслабляется и наполняет тарелки. Я кладу цветы и подарок на столешницу. Выбираю кусок рыбного пирога. Расставляю на подносе тарелку, приборы, кружки с зеленым и черным чаем. Добавляю салфетку и отношу их большому начальнику. Останавливаюсь у стола переговоров и жду его указаний. Ярослав кивает. Я опускаю поднос на стол и поясняю. Не знаю, какой чай вы любите, поэтому принесла два разных. Черный. Его ответ вклинивается в поток моей речи. «Спасибо». Я забираю поднос со второй кружкой и выхожу, перекрывая обжигающий зрительный поток дверью. Сильно выдыхаю. В обед я решаю просто прогуляться. Пироги были сытными, а на полдник я приберегла сочное яблоко. Мая помчалась по личным делам, поэтому я неспешно спускаюсь по лестнице одна. Не смотрю по сторонам и не сразу замечаю молодого человека, преграждающего мне проход после турникета. «Сюрприз!» Я леденею, потому что сюрпризов мне в последнее время хватает. Тем более от того, чей голос нервно срывается на октаву выше. Марк протягивает мне большой букет тюльпанов. А я понимаю, что смотреть не могу на эти когда-то любимые мною цветы. «Лиза, с днем рождения!» Он убавляет высоту звука. «Давай поговорим. Пожалуйста. Мы оба остыли. Я тебя люблю и хочу, чтобы эта пауза между нами закончилась». Я в недоумении смотрю на него. «Пауза? Так это просто недопонимание и размолвка, а не предательство». Он пытается сунуть мне букет, который я не принимаю, и притянуть к себе за локоть. Отшатываюсь от него. Прячу руки за спину и шиплю. «Не трогай меня и никогда больше ко мне не подходи!» Мой висок начинает припекать. Жар опускается на плечи и ладони. Уверенные пальцы легко ложатся на мою поясницу и над духом слышится знакомый голос. «Елизавета, нам пора!» Марк таращит глаза. Я киваю, позволяя руке Ярослава направить меня к выходу. Ярослав забирает букет у Марка и молча сопровождает меня к своей машине. Открывает дверцу, и я сажусь на переднее сиденье. Смотрю четко прямо. Пристегиваюсь. Ярослав занимает водительское место. Кладет цветы назад. Мы вливаемся в поток автомобилей. Молча проезжаем первый светофор. Останавливаемся на втором. Я все так же смотрю вперед. «Спасибо». Произношу тихо, Но громче не получается. Извините за эту сцену. Я чувствую его взгляд на своей щеке, поглаживающий, не горящий. Поворачиваю голову и смотрю Ярославу в глаза. Можете выбросить эти цветы. Мутит от их запаха. Его взгляд остается спокойным и внимательным. Ярослав притормаживает сразу за светофором, просто включив аварийный сигнал. Я резко кладу ладонь на его руку. Он замирает. «Простите, что-то я совсем не в себе. Я сама. Вообще высадите меня здесь». Я начинаю отстегивать ремень безопасности. Он мягко перехватывает обе мои руки. «Лиза». Он обращается ко мне кратким именем. «Не могу поднять глаза и гипнотизирую наши руки». «Я избавлюсь от букета и отвезу вас в парк. Вернетесь на работу, когда успокоитесь». Он отпускает мои руки, но я продолжаю сидеть полубоком, вцепившись в ремень. Ярослав выходит из машины, достает цветы через заднюю дверь. Я откидываюсь на спинку. Вижу, как он направляется к мусорной урне, сбрасывает в нее букет и возвращается, улыбаясь уголками губ. Он слегка улыбается мне, и мы снова становимся частью автомобильного движения. Разве у вас нет водителя? Зачем-то спрашиваю я. Есть, но я люблю водить сам. Он высаживает меня у небольшого парка. Ничего не говорит. Его взгляд доводит меня до самого входа. Я словно вновь ощущаю его уверенную, увлекающую за собой ладонь на своей спине. Не оглядываюсь. Прохожу до конца центральной дорожки и покидаю парк с другой стороны. Неужели Марк действительно ничего не понял и принял мою реакцию за каприз. Или он настолько циничен, что хочет вернуть меня в качестве талисмана своей удачи, коим я считалась? Притормаживаю у нашей смай любимой кофейни. В любом случае, уже задержалась на 10 минут сверхобеденного времени. Я не знаю, какой кофе любит Ярослав, поэтому беру обычный, черный. Прихватываю несколько пакетиков с сахаром и тороплюсь в офис. Не уточняю, свободен ли наш главный шеф, потому что желюзи подняты, и я вижу его одного за столом перед монитором. Стучу в дверь, приоткрываю ее. «Можно?» Он переводит на меня взгляд и утвердительно кивает. Я захожу. Ставлю на край стола стаканчик с кофе и кладу рядом сахар. «Еще раз извините и спасибо». Быстро произношу и разворачиваюсь к выходу. «Елизавета!» Останавливает меня его голос. Оглядываюсь и непроизвольно сглатываю. Так сильно обжигает губы. Жар тут же затухает. «С днем рождения!» Он поднимается и протягивает мне стильный блокнот в сливочной обложке. Я теряю дар речи и часто моргаю. Он подходит и вкладывает подарок мне в руки. Принимаю и поспешно благодарю. «Спасибо!» Так неожиданно не стоило. По моим губам снова пробегает теплая волна. Я замолкаю. «Вы любите блокноты?» «Спасибо». В очередной раз повторяю я. Ярослав смотрит на меня и возвращается за стол. Я неловко улыбаюсь и покидаю его кабинет, прижимая к себе плотный прямоугольник.